В Южной Европе, на берегах Средиземного моря, государства начали формироваться еще до начала первого тысячелетия до нашей эры. Древнейшим из них было Минойское государство, возникшее на острове Крит в середине третьего тысячелетия до нашей эры и просуществовавшее около тысячи лет. Оно пало, видимо, из-за природных катастроф и последующих завоеваний ахейцев, одного из среднегреческих племен. Минойская цивилизация передала эстафету Микенской. Ахейские племена, вторгшиеся с севера на территорию современной Греции, к середине второго тысячелетия до нашей эры, создают первое государственное образование. По имени крупнейшего политического и экономического центра континентальной Греции, Микены, этот период Древней Греции называют Микенской эпохой. Следующее государство появится в, эпох... в Европе лишь спустя тысячу лет, Это государство возникнет на соседнем Апеннинском полуострове. Сначала оно будет называться Римской республикой, а в дальнейшем станет Римской империей. Ее влияние окажет глубокое воздействие не только на европейскую, но и на мировую историю. Однако на большей части Европы государственность и письменность были привнесены завоевателями лишь в первом тысячелетии новой эры. Причину такого отставания британский историк Джон Морис Робертс связывает с особенностями ландшафта. В Междуречи и Донлине-Нила эффективное хозяйственное освоение земель было невозможно без коллективного труда. По-другому было не справиться с орошением и возделыванием плодородных почв. Эта ситуация оказала положительный эффект на эволюцию общества. На большей части территории Европы условия были иными. Здесь каждая отдельная семья могла самостоятельно обрабатывать свой участок земли и обеспечивать себя продовольствием без участия в коллективных проектах. Отсутствие потребности в координированном труде замедлило процессы социальной и политической централизации, что и привело к более позднему возникновению государственности. На территории Китая первые поселения появились в бассейне средней части реки Хуанхэ. Археологи датируют их четвертым-третьим тысячелетиями до нашей эры. Жители этих поселений жили в полуземлянках, в хижинах, сильно углубленных в землю. Такие поселения называют патронемии или дзун. Они объединялись от нескольких сотен до тысячи и более семей, связанных родственными узами. Среди построек всегда выделялась одна большая. Видимо, это была хижина вождя или место общих собраний. Со временем на базе таких поселений начали формироваться первые города. Достоверно известно, что в бассейне Хуанхэ в начале второго тысячелетия до нашей эры уже были города, обнесенные стенами. Длина стены крупнейшего поселения Эрлиган составляла около 7 километров. Первое достоверно зафиксированное государство на территории Китая называлось Шань или Инь. Поскольку в китайской традиции государство называют правящим династиям, то можно сказать, что в первом государстве с 16 -го до 9 веков до нашей эры правила династия Шань. Правда, согласно созданным позже историческим хроникам, первым императором был Хуан Ди, Желтый Император, чей потомок стал основателем первой династии Ся, 21-17 века до нашей эры). Однако существование как самой династии Ся, так и императора Хуан-Ди вызывает у современных историков серьезные сомнения. Никаких материальных доказательств этого существования не найдено. Самые древние города на индийском субконтиненте были обнаружены на территории современного Пакистана. Это Харапа и Мохенджо-Даро. Они считаются крупнейшими городами-государствами цивилизации доли, Долины Инда, сформировавшейся в середине третьего тысячелетия до нашей эры. В севернее Китае, в степях Центральной Азии, жили кочевые народы. Первые государственные образования в этих регионах начали складываться лишь к середине третьего века до нашей эры. Эти государства были кочевыми или полукочевыми. Они представляли собой больше военные организации или племенные союзы, нежели привычные для нас оседлые государства с развитой инфраструктурой и письменностью. Древняя или доколумбовая Америка у многих ассоциируется прежде всего с такими народами, как отсеки майя и инки. Их государства были покорены испанскими конкистадорами. Однако державы, с которыми столкнулись первые европейцы, были далеко не первые, возникшие в Америке. Центры самых ранних и высокоразвитых цивилизаций до Колумбовой Америки находились в двух ключевых регионах – Мезоамерики и в области, которая принято называть «Андской цивилизацией». Мезоамерика – это участок суши между Тихим океаном, Мексиканским заливом и Карибским морем. Эта территория на современной политической карте включает значительную часть Мексики, Фатималу, западные районы Гондураса и Сальвадора. Центр анской цивилизации располагался на территории современного Перу. Примерно половиной тысячи лет назад на территории Мезоамерики появляются первые седлые поселения. Около 1100 лет до нашей эры на южном побережье Мексиканского залива формируется культура альмеков. Они были строителями первых пирамид в новом свете, а также создавали гигантские каменные головы, алтари и скульптуры. Однако не все ученые согласны с тем, что у Альмеков существовало государство. Считается, что впервые в Мезоамерике государство с центром в Монте-Альбане было создано народом Сапотеки в V веке до нашей эры. Оно располагалось на территории современного мексиканского штата Оахака. История анской цивилизации насчитывает свыше 3500 лет. Хотя центр ее располагался на территории современного Перу, Зона распространения этой культуры протянулась примерно на 4000 километров вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки, от юга Колумбии до севера Чили. Поскольку письменность в привычном нам виде здесь так и не была изобретена, историю этого края можно воссоздать только с помощью археологических находок. Первое достоверно известное крупное государственное образование в Центральном Перу появляется в VI-VIII веках. Называет, называлось оно Уари Но возможно и до этого времени здесь существовали государства По крайней мере на этой территории создавались крупные монументальные сооружения Еще в середине первого тысячелетия до нашей эры Именно к этому времени относятся и знаменитые гигантские рисунки Выполненные на земной поверхности Их называют гели гелиографы Наска Изобр... эти изображения животных, людей и геометрических фигур растянулись на десятки метров и были настолько велики, что впервые их удалось рассмотреть только с высоты самолетов. Культурный ареал Древней Америки охватывает практически весь американский континент. Даже в самых отдаленных его уголках можно обнаружить следы человеческой деятельности. Так, в середине первого тысячелетия нашей эры В районе реки Миссисипи появляются первые крупные протогорода. В начале второго тысячелетия на территории будущих штатов Аризона и Колорадо появляются крупные поселения с многоэтажными сооружениями. Эти сообщества демонстрируют высокий уровень социальной организации и инженерного мышления.